Глава 16. Табасов никогда столько не пил, как в эти дни. А еще он молился, как испокон веков делали на Руси мужики. Молился о жизни женщины, которую любил до ума умопомрачения. Это он, сука, виноват. Только он. Не пойди он на поводу собственной похоти, Галя сейчас не лежала бы под чертовыми проводами бледная на грани жизни и смерти. К ней не был бы подключен аппарат искусственного дыхания, и ее жизнь не зависела бы от датчиков. Он не знал слов молитв, никогда ими не пользовался, не то чтобы Табасов был атеистом. Воспитывался он в другой среде, где полагалось рассчитывать на себя, свой ум и семью, а не на мифическую высшую силу. Но как там говорят, что в окопах и в зоне турбулентности все становятся верующими? Лучшие нейрохирурги и другие специалисты обследовали Галю каждый день, снова и снова. И никто пока не решался делать вывод. Неопределенность убивала, выжигала нутро, душу. Оказывается, последняя у него тоже была. И она выла, стонала от бессилия. Харитон каждый день приезжал в клинику, молча проходил к палате птицы и смотрел, впитывал в себя каждый ее вздох, каждое слабое движение грудной клетки. Иногда ему начинало казаться, что она не дышит, что все, конец. Тогда он подрывался, жилы рвались, кислород заканчивался. Мир переставал существовать. И лишь когда расплывающимся сознанием резкость зрения внезапно подводила, он видел, как колышется ее грудь, оседал в кресло падал, смещая позвонки. Такие эмоции он испытывал лишь раз в жизни. Гору было пять, он сильно заболел. Температура высокая поднялась, сына госпитализировали. Кстати, в эту же клинику. Жанка не поехала, не смогла. У нее был очередной приступ жалости к себе. Лена Мазурова родила дочь, и Жанка загуляла. Сначала якобы на радостях за подругу, потом начала выть, что она не может родить, и понеслось. Она даже встать к сыну в ту ночь не могла. Как Харитон ее не придушил, вопрос. Он также сидел у постели ребенка и смотрел на него. Пристально, дожжение в глазах. Боялся что-то упустить. Врачи также неустанно дежурили вокруг постели гора. У Гали не надо. Тут другая ситуация. Хотя круглосуточная медсестра к ней была представлена По Каянску поползли слухи, что Табасов связался с молодой. Мол, давно пора, а чего ждал-то? Хритон в резкой форме заткнул парочки мудаков рот. Этого хватило. Кто поумнее, кто не хотел попасть в его личный черный список, заткнулись. В доме он почти не появлялся. Аленка справится и без его дальнейшего ходатайства. Тем более Горде вернулся. Сын присмотрит за ней. Правда, пришлось ему говорить, что Аленка для него... э Ну, почти дочь она ему, которую не получилось воспитать. Слова все-таки другие были, а особо Харитон не помнил, был в хламину. Днем работал, приезжал к Галле, вечером пил, иначе не вывозил. Его птицы снова подрезали крылья. На этот раз в виде черепно-мозговой травмы. Серьезный. «Что вы мне тут терминами сыплете?» — рычал он на врачей. Она была такой бледной, такой уязвимой. Табасов каждый раз прикрывал за собой дверь. Его — птица. Он тяжело опускался в кресло, складывал руки в замок, опускал локти на колени. И ждал. Любого движения со стороны Гали, любой весточки. «Живи, девочка, дыши!» Он не представлял, что будет делать дальше. Врачи не давали прогнозов, а некоторые молчали. «Мы делаем все возможное, Харитон Валерьевич». Иногда ему удавалось сдерживаться. А иногда его несло, и он тихим голосом рассказывал, где он видел их все возможное, и что будет, если его галка не придет в себя, не вернется к нему, не продолжит полноценно жить. Ее дочка тоже каждый день приезжала, смотрела на него волком, возможно, винила в том, что случилось с матерью. Возможно, ей доставляли неприятности, слухи, или она не особо успешно адаптировалась в универе и самом Каянске. Тут давай девочка уже сама. Хотя рядом с ней он все чаще видел сына. Горде привозил ее... Ждал и тоже смотрел, уже на Аленку. Его взгляд был хорошо знаком Харитону. Дела. Алена красивая, никто не спорит. И что, гор на нее запал? Пока Харитон не готов был делать выводы. Даже свое отношение не смог сформулировать. Надо бы, наверное, парня тормознуть, все-таки дочь Галя. А с другой стороны, с той, что темная, паскудная, которая тварь цеплялась за любую возможность не отпускать Галю быть с ней. Гордей не тот пацан, что по матросе-то бросит. У него особый расклад женским полом хритон не помнил, чтобы его сын был замечен в беспорядочных связях или чтобы драл всех, кто подвернется. Нет, выбирал и тщательно. Серьезно у него пацаны, это хорошо. Но по поводу Аленки поговорить надо. Хотя он так на нее смотрел, как хритон на Галю. Что тогда, что сейчас. В один из вечеров к нему присоединился и Мазуров. «Долго будешь еще жрать?» «Долго, не могу иначе. Мысли пиздец. Ладно, наливай тогда». Они пили всю ночь, обсуждали дела, события в мире, «Не касались Гали, не надо». «Как моя крестница?» — заплетающимся языком спросил Харитон, уже готовый рухнуть на диван. «На днях поймали поднимающийся на чердак». «Да, что думаешь делать?» Мазуров похлопал себя по бокам. «Сигареты есть? Там». Тимофей, покачиваясь, встал и дошел до комода. «Долго еще ныкать их будешь, как пацан? Куришь, кури». «Я не курю», — скривился в пьяных муки табасов. «Ну-ну». Мазуров затянулся. Не знаю, что делать, Харитон, всю башку сломал. Подкинули мне тут одну сомнительную идейку, но... Харитону бы кто подкинул? Хоть одну идею, даже сомнительную. Если есть идея, двигайся в эту сторону. Наверное. Харитон тоже затянулся никотином. Слушай, все спросить хочу. Валяй. Тимофей вытянул ноги и стряхнул пепел мимо пепельницы прямо на стол. Почему до сих пор не выдвинул мне выкуп? Чего? Табас, тебе точно пора завязывать. «Э, не, погоди, я про твою Ленку и про твоего нерожденного ребенка. Я тебе должен за них. Схуяля!» Харитон разлил еще по одной. «Так, то есть не должен. Ты бы еще лет десять подождал, чтобы спросить». Мазуров усмехнулся, той ухмылкой, которой опасались его враги. «Моя дрожайша Леночка берега попутала еще до того вечера, когда погналась за Галиной. Она потрахалась с тренером по биатлону, от него и забеременела». Я же зашился после рождения дочери. Решил, что пока хватит с детьми, а эта сука не знала. Многое встало на свои места. Харитон отсалютовал стаканом. нажирались они так, что оба уснули на полу. Утро было веселым. Черт, блядь, че-то как-то все болит. Хорош кряхтеть, кто бы говорил. Где у тебя тут душ гостевой? И снова день, такой же, как вчера и позавчера. Встреча с партнерами по бизнесу, потом лаборатории, Харитон включался в работу, постоянно держа связь с больницей. Врачи знали, ему можно звонить в любое время дня и ночи. Когда он пил, телефон оставлял охране. Те держали руку на пульсе. Если понадобится его протрезвить, сделают это сразу же. Подобные препараты давно использовались. Сам Харитон желал забыться. Память его уносила то в далекое прошлое, то в недавние события. Они всегда были наполнены галкой. В прошлом, когда случилась трагедия, унейшая три жизни, он считал, что сделал правильно. Разорвал контакты с Галей, тем самым оберегая ее от дальнейшего преследования. Да и обстоятельства. У него гордей был. Как объяснишь ребенку, что любишь женщину, которая косвенно причастна к смерти матери? Сейчас, оглядываясь назад, Харитон понимал, что многого можно было избежать. И страх Гали. Как он, идиот, клинически упустил момент, допустив, чтобы она жила все эти годы, думая, что к ней в любой момент наведаются люди с оружием. В день гибели Жанны недощепетильности было. Сам вид пьяненькой Гали шокировал. Мало того, что она оказалась на территории их Каянска, пришла в ресторан, куда не всех пустят, так еще на ее пальце было их семейное кольцо. И она знала, знала, что он женат. В ее глазах застыла такая боль, такая обида. Девочка, маленькая, ранимая. Он во всем винил себя. То, что не сказал, где-то смолодушничал. Опять же про Аленку не узнал. Она не спешила рассказывать, видимо, опасаясь, что он исчезнет с горизонта. Какой исчезнет? Харитон и тогда, и сейчас готов был Галю цепями к кровати приковать, к себе, чтобы рядом была, всегда. Из клиники пошел звонок, заставивший Харитона все бросить и сорваться. Его ждали врачи. Они говорили, он слушал, они предлагали варианты, он слушал, потом кивнул. «Вернусь с решением, завтра». Тянуть было опасно, это тоже Харитон понял, но в ушах стоял звон, и он нарастал, нарастал. «Гордей с Аленой уехали два часа назад из клиники», — сообщил ему врач. Гордей, сын тоже подключился и, кажется, основательно, значит, из-за Алены. Хорошо это или плохо, сын не мог не знать, чья дочь Аленка, и не мог не помнить. Было еще нечто, на что Харитону стоило обратить внимание. Как горно пригался в его присутствии и загораживал собой Аленку. Интересно, конечно. Харитон позвал Аленку в кабинет, и снова его спину обжег сердитый взгляд сына. Уж черт побери, не ревнует ли он? Еще этого не хватало. Мозги от любви совсем поплыли. Ему ли пылить? У самого мозги хотя бы раз на месте были в присутствии птицы. Алене не особо нравилось жить в их доме. Она чувствовала себя здесь чужой. Харитон прошел за стол, развернул кресло, сел. Алена прошла за ним в кабинет и осталась стоять. «Как у тебя дела?» Он положил руки на стол, предварительно соединив пальцы в замок. Алена переступила с ноги на ногу. «Присядь, чего ты стоишь?» Он указал руку в сторону второго кресла. Алена помедлила, но в итоге послушалась. «Вот и правильно». В университете хорошо, интересно и сложновато пока. Говорят, ты неплохо начала. Щеки Алены невольно вспыхнули. Я стараюсь, я подавала документы летом, но не прошла. Я знаю. Харитон вздохнул, не сильно нахмурился и открыл ящик стола. Сигарет не было, переложили. Или выкурили уже? Раздражаясь все сильнее, он толкнул дверцу ящика. Что вы ищете? Сигареты. Мы с Гором периодически бросаем, нык им по углам, а куда забываем. При упоминании Гордея Алена невольно выпрямилась сильнее. «Но оба делаем вид, что не курим», — продолжил Хритон, ловя реакцию девчонки на имя сына. Она была. «Тебе есть что мне сказать, Ален?» «Да, почему я здесь и что с мамой?» «Хм, здесь ты потому, что я так решил. А с твоей мамой завтра прибывает консилиум, будем решать. Я хочу быть в клинике». Консилиум был сегодня, он с слукавил, но он соберет его и завтра. Помедлив, Табасов кивнул. Алена вышла. Он некоторое время посидел, потом встал и тоже вышел. Почему-то не мог оставаться в доме. Странно. С каких пор собственный дом воспринимается чужим. Харитон Валерьевич. Рядом незримой тенью скользнул Виталий, телохранитель. Один поеду. Виталий едва заметно поморщился. Как скажете. Виталий будет в сопровождении. Незримая тень, двигающаяся следом. Харитон немного покружил по городу, не принял несколько важных звонков. Не до них было. Никого не хотел ни видеть, ни слышать. Остановив машину у моста, вышел. Уперевшись в перила, долго смотрел на темную воду. Раньше Харитон слышал, как из машины сопровождения повыскакивали люди, придурки. Он, конечно, на взводе, реально иногда тоски перекрывал кислород, но заканчивать жизнь самоубийством в его планы не входило. Просто хотелось тишины, постоять вот так, бездумно. Поднялся ветер, но он его не чувствовал. Отметил мимолетно, что что-то изменилось. Привычка фиксировать меняющийся акцент вырабатывалась годами и сейчас сработала на автомате. Хритон не знал, сколько простоял на мосту. В какой-то момент выдвинулся к машине. Что дальше? Врачи ждали ответа, а у него его не было. Не было, и все тут. Он сел в машину и снова не мог сдвинуть себя с места. Стук в окно заставил его повернуть голову. Виталий, он опустил окно. Что? Тут звонят, из больницы. Хритон непонимающе моргнул. А у него где телефон? Черт. Он выхватил протянутый аппарат из руки Виталий и быстро ответил «Табасов, Харитон Валерьевич, вам лучше подъехать». Он даже не спросил, что случилось, вжал педаль в пол. Гнал с превышением скорости, выворачивая руль по максимуму. Машина сопровождения закинула на крышу мигалку, чтобы обезопасить его. Какое там? У Харитона была лишь одна мысль. Что-то с Галей, что-то с его птицей. Влетел на крыльцо, никого и ничего не замечая, и сразу к ней, в палату. В комнате никого не было, ни медсестры, ни врачей. Сердце Харитона испуганно дернулось, его взгляд метнулся к аппаратуре, за дни, проведенные здесь, он выучил сигналы наизусть. Их амплитуды, резкие стежки на синем фоне. Табасов нахмурился, Галя лежала так же недвижимо, лишь грудь медленно поднималась и опускалась. Сжав руки в кулаки, Харитон развернулся, чтобы выйти и устроить разбор полета тем, кто его выдернул. В глазах неприятно зажгло, защипало, он успел сделать лишь один шаг. Импульсы, рецепторы взбесились, ударили по каждой клетке. Он обернулся и провалился в пропасть. Галя лежала с открытыми глазами и смотрела прямо на него.